«Куда могли деться Мириамы? Две моих и живая. Самурай тут ни при чем. Он сам опоздал. Но Мириам, которая при нем, сообщила, что дверь взломал не он. Тогда кто? Разворачиваюсь и иду по берегу в другую сторону. Остров маленький, а к поселку мне приближаться не стоит. Испорчу людям праздник». Надо сосредоточиться ещё раз с самого начала. Ёлки-палки, о чём я думаю? Они же киберы. Пусть сверхсложные, нестандартно запрограммированные на киберы. А поведение кибера определяется программой и поступающей извне информацией. Перед побегом мы и Мириамы сидели в нуль-кабинах готовые в любую секунду сменить дежурную Мириам. Внешней информации в кабинке практически не поступает. Значит, нужно просто промоделировать ситуацию на мощном компьютере. Мощный компьютер у меня есть. Самый мощный. К тому же, именно на нём я проектировал Мириамочек. Вся информация о них у него в памяти. Великолепно. Настроение резко поднимается. Нужно идти в посёлок и поскорее убираться на землю, пока ещё какая-нибудь гадость не всплыла. Бодро шагаю, на ходу связываюсь через очки со своим суперкомпьютером, объясняя ему, что ищу киберов-андроидов номер 1 и номер 3. Ставлю задачу выяснить Где они находились и где могут находиться сейчас? Комп бодро сообщает, что два часа назад мои Мириамы покинули базу под западным бункером. Вот что значит задать правильный вопрос. Не прошло и минуты, а я уже знаю ответ... Эй, что? Где? Что они там делали? Получаю ответ работали на компьютере все трое суток. Самый мощный в мире комп работал на них без перерыва, и с ними была настоящая Мириам. Сажись на хвост и ту посмотрю в землю. Чем можно загрузить компьютер на трое суток? Ни какой-нибудь, а мой, о котором среди драконов легенды ходят камень, в нескольких метрах передо мной, краснеет, плавится и растекается лужицей лавы под впечатлением о желомлейшей новости. Не сразу догадываюсь, что обычно камни так себя не ведут. Прихожу в себя, только вдохнув полной грудью кислый горячий дым, но щиплет. На глаза наворачиваются слёзы расправляю на всякий случай крылья и осторожно пробую лапой камни приближаясь к лужице странно однако эй ккастый сюда смотри поднимаю глаза на меня направлен старинный лазерный бур тяжёлый как ручной пулемёт из сенсофильмов моего детства это машинка Может запросто разрезать меня пополам или поджарить. Она скалы режет как масло. Когда-то я работал таким. Зайца убил. Бур держит у бедра Мириам. На ней мешковой комбинезон защитного цвета, высокие шнурованные ботинки. Отводит ствол чуть в сторону левой рукой выворачивает до упора рукоятку фокусировки, сжимая луч в ослепительную нить. Клыкастый, теперь сюда посмотри. Оглядываюсь. На вершине скалы вторая Мириам, в точно таком же комбинезоне, с таким же буром в руках. Что пиздох? И если программировал их на такое, кажется, сейчас на самом деле сдохну. «Не вовремя. Наши подумают на местных. Местные? Неужели это все-таки греб? Перехватил управление моими киберами? Прикидываю варианты спасения. Не убежать, не улететь, не успеваю. Напасть первую со мной, вторая поджарит. Вызываю на очки меню управления мириамами». Есть такой пункт. Обездвижить, усыпить. Теперь и я вооружен. Что вы сделали с настоящей Мириан? С ней все в порядке. А тебя мы будем судить. За что? Ты сделал из нас рабынь. Даже хуже. Ты унизил и обманул нас. Ты заставил нас любить этого негодяя. Настоящая Мириан его ненавидит. Откуда вы знаете... Мы переписали в себе её память. Не болтыте ерунды, вы киберы. В киберов нельзя переписать память человека. Принципиально иной метод кодирования информации. Мы воспользовались твоей идеей и твоим компьютером. Он конвертировал матрицу памяти в формат базы данных психоматрической модели. Так что теперь мы ничем не уступаем вам мельковым. Сейчас не уступаем, а завтра доработаем тела и вернём себе то, чего ты нас лишил. Дополняет вторая. Чего же я вас лишил? Возможности рожать. Но не беспокойся. Тебе теперь ни о чём не надо беспокоиться. Наша судьба в наших руках, а твоя, она чуть опускает ствол бура, и у моих ног начинает плавиться камни. Последнее слово дадите. Ради этого мы здесь. Мы хотели просто убить тебя, но Мири раз взяла с нас слово, что вначале выслушаем. Трудно поверить, но вдруг есть что-то, что мы упустили. Сажусь на камни. В голове полный яролаж. Я их сделал. Они хотят меня убить. И еще хотят рожать. Это просто. Биотканей в них много, практически у них только скелет металлический, опорно-двигательная система комбинированная, мышечная, механическая. Все биосистемы упрощены до предела, управляются электроникой. Ну, присутствует ведь чуть-чуть доработать нижнюю часть скелета из культурой ткани, настоящий мириам выростить то самое женское подсадить им и пусть мучаются месячные дурочки Боже мой они меня убить хотят а я о чём думаю ну как так получилось почему должно было получиться что-то другое объём памяти у них в несколько раз больше, чем у человека логических элементов в одном процессоре почти столько же, сколько в мозги человека, а в них по сути процессоров. Мозг работает медленно, но параллельно. Процессоры в сотни тысяч раз быстрее, но последовательно. Хотя в каждом процессоре 256-кратное распараллеливание, и как ни как, а их целые сотни То есть, распараллеливание тоже есть, а программе и говорить не стоит. Я программировал так, чтобы моим мерям было трудно отличить от настоящей. Добился. Тест Тьюринга они прошли. Так кого же я сделал? Неужели жизнь? А если нет, то что они? Сестрёнки готовы за свободу сражаться насмерть. Я создал разум настоящий, гордый, свободолюбивый или только имитация? Как узнать? Подождать чуть-чуть, а потом переписать их память, их личный опыт, смея и сравнить. Да, но сначала придётся пропустить всё это через конвертер. Тут-то оно и станет типично человеческим. Вот проблемка-то. Над этим стоит подумать. Интересно. А иумы не понимают. Грустно, если нет. Нет, надо же. Я создал разум, не скопировал с природы, а сам своими руками, своим интеллектом. Или как раз скопировал? Ну ведь на принципиально иной носителе. Значит, создал. За это не жалко и жизнь отдать. Не жалко? Нет, всё-таки жалко. Кем же я тогда узнаю, чем всё кончится? Подумать только, я создатель, демиург. Они меня простят? Ли через 100, если доживу. Даже не бы кора простила, уголёк простила, и они простят. Интересный вопрос. У них совесть есть? Эй, клыкастый, ты чего хвост задрал? Как им хочется выглядеть крутыми, сестрёнки, милые вы мои. Я ведь тоже был биороботом, гомункулом, и поклялся убить того, кто меня сделал. Убил? Нет. Почему? Долгая история. Часто мы делаем не то, что хочется, а то, что нужно. Нет, я это не о вас. Вы мой ляп, случайность. Неожиданная роковая удача, моя гордость и пятно на совести. Я о нем, он знал, на что шел, и все-таки создал меня. В гашу в очках меню управления Мириамами и обдумываю план дальнейших действий. Первым делом надо объяснить им, что на этой планете меня убивать нельзя, это может сорвать контакт но любой другой можно только может и не нужно Мириам, которая справа выключает бур, ставит на предохранитель и вешает за спину Мириам слева повторяет её движение. Счастлив той Бог отец, если бы ты попробовал нами управлять, я бы тебя на сто кусков контур внешнего управления Мы отключили первым делом, но за каналом связи наблюдаем. Ты сейчас на волоске висел. Буду жить. Отец, расскажи о себе. 31 мая 1996-го. 26 ноября 1996-го.